встреча с Понтом. — Прощай, Митридат, — сказал Маоферн, низко склонив голову. — Мы расстаемся надолго. Может быть, навсегда. Ты многому научился в горах. Но что ты знаешь о своем ремесле? — Ремесле? — воскликнул Митридат. — Если тебе не нравится это слово, возьми другое — искусство. Мы говорим об искусном враче, пекаре, кормчем. Как врач по частоте дыхания, по блеску глаз и другим симптомам определяет состояние больного, так государь по строению подданных должен решить, как им управить. Пекарь замешивает муку на воде, а государь соединяет царство страхом. Но ведь тесто не должно быть слишком крутым или жидким.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 Почувствовав внезапную настороженность во взгляде Митридата, Маоферн положил ему руку на плечо. — Так нужно, мальчик. — Да видит солнце. — Когда-нибудь ты это поймешь. Маоферн запрокинул голову. На небе пылало огненное око всевидящего божества. Воздух был пронизан тем беспощадным светом,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 который ставил радость выше счастья, успеха и даже здоровья. Он на самом деле радовался и ясному утру, и встрече с диафантом, который отныне будет его сопровождать. Прошло немало времени, пока Митридат обратил внимание на щит у ног Эллина. В том месте, где обычно помещают голову горгоны с волосами-змеями, находилось голубое пятно —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 Большой оттянут вправо, и там, где его ноготь, — черный кружок с надписью «Пантикопей». — Это столица Боспора, — сказал Диафант. — И наша цель. — А как туда попасть? — спросил Митридат. — Спроси это у Грила, — Диафант указал на настоявшего поддаль человека в укороченном гиматии и войлочном колпаке, небрежно подвязанном к подбородку.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 Митридат взглянул в том направлении, куда указывал Эллин. Он увидел матросов, сталкивавших на воду суденышка. Им помогал Алким. — И ты называешь это троном? Да это же арба без колес. Где мачта и парус? — Позволь мне заметить, царь, — помешался в разговор моряк, — это не арба, а камара. Ее послал за тобою правитель Боспора Пересад.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 словно море, о котором он говорил с такой страстью и надеждой, колыхалось в его взоре.